Те сверхъестественные поощрения не могут быть ни к худу, ни к добру. Они ни к худу. В этих предсказаниях скрывалась правда. Я Ковдорский там. Они не могут быть к добру. Иначе бы я разве мог внушеньям уступать, которая хуже с волосы мне дыбит и заставляет сердце в ребра бить? Вы видите, как он ушел в себя. Когда судьба мне хочет дать корону, пусть и дает без помощи моей. Он должен к новой почести привыкнуть, ее как платье надо обносить. Ах, будь что будет, всякий день пройдет, какой бы он ни принял оборот. Мы дожидаемся, Макбет достойный. Простите, господа, я вспоминал упущенное. Ваше одолжение я на страницах сердца запишу, которые читаю ежедневно. Пойдемчик к королю! В досужий час, о случае, подумай, будет время поговорим об этом по душам, с готовностью, а до тех пор ни слова. Идем, друзья! Зал в Королевском дворце Форесе, в окружении сыновей свиты, На троне король Шотландии Дункан Ходят Макбет, банку, Рос, Ангус Ефицер. Король поднимается навстречу Макбету. Любезный брат, я б не хотел прослыть неблагодарным, но за полетом подвигов твоих моей признательности не угнаться. Несоответственно велик размер твоих заслуг, и равной нет награды. Сам на себя пеняй и не досадуй. Я вашему величеству служу из верности престолу. Вот и плата. Быть господином – дело короля. Долг подданного быть слугой и сыном. И вместе со стальными делать все, что требуется честью и любовью. Желанный гость, тебя я возвышал и буду возвеличивать и дальше. Здорово, благородный банку, Будь не меньшим гостем по своим заслугам. Дай к сердцу крепко я тебя прижму, Пущу я корень в нем, плоды все ваши. Мне высказаться слезы не дают, От преизбытка радости я плачу. Друзья, соратники и сыновья, ближайшие из приближенных, знайте, мы право на престол передаем в наследство сыну-старшему Малькольму, который тем самым возведен в сан принца Комберленда. Все обнажают мечи и преклоняют колени. Я прибавлю с ним наряду, подобно блеску звезд, Осыплю почестями всех достойных. Макбет, мы едем в Инвернес к тебе, в залог скрепления нашей тесной дружбы. На ваш прием потраченное время для нас с женой отдых и досуг. Чтоб эту радость возвестить жене, поеду сам вперед. Мой танк к Авдорской. Принц Комберленд мне преграждает путь. Я должен пасть или перешагнуть. О, звезды, не глядите в душу мне, Такие вожделения там на дне. Макбет уходит. Ты, Банку, прав, я им не нахвалюсь. Поедем вслед. Он ускакал вперед, Чтоб приготовить встречу порадушней. Да, это несравненный человек.